Виноградарь, винодел, винеронь. Порода людей, состояние души или профессия. Глава вторая. Как вы думаете, винодел, винеронь это профессия? Сначала давайте определимся с французским словом, его обозначающим. Вот здесь у меня начинаются трудности перевода, потому что обычный словарь эти три разные специализации, винеронь, витикультёр, виникультёр, переводят как винодел. Винодел, винодел. Voale, voale. Но русские не сдаются. Я всё-таки рискну и переведу эти три слова по-разному, используя для этого специфический словарь винных профессий. Из описания того, чем занимается винокултёр, следует, что это виноградарь. То есть агроном, специализирующийся на культуре винного винограда, и его задача посадить и вырастить хороший виноград. Далее, собрав его, передать в руки следующего персонажа под названием виникутёр, который уже вовсе не работник полей, а сотрудник винного погреба, где вино делается. Он получает один готовый продукт спелый виноград и делает из него другой вино. И вот из этих двух эпостасей винограномы и производители вина, которые, кстати, суть истинные профессии. На них можно учиться и получать дипломы, сертификаты. Складывается функция и образ винодела, как его понимают здесь по-крупному, или винеронь. Но профессия или это? Не совсем. Винерон это земледелец, фермер, который специализируется на культуре виноградной лозы с целью производить виноград и, возможно, вино из него. Он может быть шефом сельхозпроизводства своего собственного или взятого в аренду, работать в кооперативе либо же быть независимым. Воля, пока не очень сложно. Эти знания нам ещё пригодятся, ведь в винном театре есть множество других действующих лиц. А сейчас отвлечёмся немного на правила игры. Винные кооперативы. После сокрушительной виноградной пандемии, когда маленькая зловредная тля филоксира в 1870-х годах погубила практически все французские виноградники, для возрождения виноделия нужно было заново сажать лозы, находить для этой работы силы и средства. В конце века 19-го среди переживших эпидемию виноделов зародилось кооперативное движение, которое впоследствии стало играть гигантскую роль в развитии прованского виноделия. Кооператив это не советский колхоз. Он родился как добровольное объединение нескольких собственников земли, виноградных делянок с целью взаимопомощи и сокращения издержек. Один за всех, все за одного. Ту пуршакан, шакан пурту. месте на мушкетёрский деви с первого кооперативного движения во Франции. Да, перед лицом трудностей французы всегда умели объединяться. Теперь можно было скинуться на постройку общего погреба. Каф. Нанять-то да компетентных специалистов, или же ту работу мог делать кто-то из своих. Можно делить технику, организовать общую дистрибуцию готового вина. Обычно ранние кооперативы продавали вино крупным и мелким оптом, с цистернами бочками или пятидесятилитровыми ёмкостями. Многие кооперативы из более поздних устроены на принципе скупки винограда у местных фермеров. Они делают и продают вино под своей маркой. И кооперативу выгодно, и фермеру жить проще. Получил деньги за свой виноград и занимайся другими делами. Некоторые из тех кооперативов сохранились и процветают и по сей день, например, Лякав Жигандас, Верховия в Провансской Роне. или основанное в 1925 году сообщество виноградарей села в Люберонском апте. И, кстати, если вы желаете хорошего, не безумно сложного, недорогого вина для аперитива, вечеринки с друзьями, пополнения запаса ароматного розе в холодильнике на вилле летом, да и просто любобытства ради, призываю вас заглянуть в вечно заполненные местными любителями, довольно просторные и частейнко красиво оформленные бутики винных кооперативов. Единственный минус, который я как потребитель вижу для себя в данной модели производства это сложность перехода на так называемую биотехнологию, что практикует более экологичные методы работы на земле и в погребе. Предъявляет новые требования к производителям и всё масштабнее завоёвывает мозги европейских потребителей. Что же, будущее покажет. Независимые виноделы. Vineron Independant. Герои моего повествования стали не кооперативы, а Эти отважные винерон, которые либо выделились когда-то из кооперативов, что, кстати, довольно типично для Прованса путё становления, либо наследовали или приобрели собственные винодельческие делянки, чтобы самим на месте делать вино из своего винограда. Это независимые виноделы. Именно таких винерон я и буду далее называть виноделами. Они отвечают в своём хозяйстве за всё: землю, культуру винограда, сбор урожая, погреба и производство, сбыт. Они одновременно крестьяне, директора предприятий, бухгалтеры, коммерсанты. Размер же их плантаций значения не имеет. Они могут быть как совсем крошечными, от 1 гектара, так и довольно обширными, несколько десятков гектаров. Самое частое, что я вижу в Провансе, это хозяйства с виноградниками площадью от 10 до 30 гектаров. Страсть Обязательное качество натуры винодела, как и здоровая стрессоустойчивость, потому что не бывает хорошего урожая без многочисленных жертв. Слишком много факторов, на которые он никак не может повлиять, и самый главный капризы погоды. Ничего не поделать, терпи и продолжай. Все риски и ошибки расхлёбывать только самому, за редкой удачей попадания в страховой случай. Но и вся слава тоже виноделу, особенно если он делает всё сам. Весные этикетки его вина, кроме названия хозяйства, можно гордо указать и своё имя. Такого вот самостоятельного винодела всё чаще можно вычеслить по специальному знаку лейблу коричневый прямоугольник с фигурой человека, несущего бочку на плече, который обозначает принадлежность к союзу независимых виноделов, Vineron Independant. Их в Провансе становится всё больше и больше. Знак красуется и на винные этикетки, и висит где-то внутри винного бутика рядом с хартеей. В ней всего три пункта правила. Независимый винодел культивирует свою лозу в полном уважении к своей земле, окружающей среде, пейзажу, экологии. Независимый винодел делает своё вино из своего винограда в своём погребе, стараясь, чтобы его вино было уникальным. Независимый винодел в своём хозяйстве принимает прямых клиентов и продаёт им своё вино, разделяя с ними свою страсть, объясняя и дегустируя. Да, страстик к своему делу тоже входит в правила этого серьёзного союза. Сейчас во Франции более 7.000 его членов. Большинство из них как раз находится на юге Франции, где эта идея родилась, и число их растёт. Я ещё не встречала среди них в нашем Провансе ни одного, кто бы отказал в визите дегустации, даже если мы приехали без предварительного звонка. Но о том, как лучше посещать виноделов, приглашаю вас прослушать в главах 29 и 30 этой книги. Конечно, далеко не все творцы виноделы в это сообщество вступают. Многие остаются в полном смысле слова независимыми. Но это не мешает им собираться эпизодически с такими же коллегами для организации, например, совместных дегустаций и презентаций, соаре, летними вечерами под пение цикад и не только. Так приятно провести вечер с бокалом в кругу друзей, верных клиентов, да и всех примкнувших ценителей прекрасного, ведь мы же в Провансе.